Пруды. 22 июля. Сестры подошли утром к амбару, возле которого я запрягал лошадь, и напутствовали сообщением, что утреннюю молитву они посвятили благополучному окончанию моего путешествия. Так что теперь ничего мне не страшно. Любовь между кобылой Сабриной и Ваней, не достигнув сексуального пика, стабилизировалась на платоническом плато, и он с грустью покидал монастырские пределы. Надеюсь, для Сабрины подобрали, в конце концов, подходящего жеребца, если только она не последовала примеру хозяек и не приняла монашество. Ехал я на своем кауром мерине от монашек, и вспомнился мне в утяжении стих из поэмы Алексея Константиновича Толстого «Илья Муромец». Там едет Илья, На своем чубаром коне, и хотя по нутру ему здоровым воздухом дышать, но расстроила его развратная жизнь в Киеве. Вот и бормочет: Тем-то я их более стою, что забыл уж баб, а как тресну булавою, так еще не слаб. Деревенская дорога влилась в Хайвей 86. Шедший вдоль живописной реки Снейк Змеиной, я заехал на водопой в парк, посвященный памяти 10 переселенцев, убитых в 1862 году индейцами племени Шошоне. Управляющий парком Макс Стевлин решил помочь в преодолении следующего мостика для скота и привез кусок толстой фанеры, которым накрыл мостик. Без таких помощников никогда бы мне не удалось проехать эту страну. Они помогают, потому что это заложено в генах их души. Наверное, эти гены тоже подчиняются законам наследственности, только информация, определяющая будущее нашей души, закручена в спираль, отличную от ДНК. Наблюдательная площадка около парка была заставлена машинами туристов со всех концов Америки. К телеге подошла женщина средних лет с восторженными глазами и с видеокамерой в руках. Она представилась Еленой Хардинг из Портленда, англичанкой, которая, выйдя замуж за американца, приехала сюда и влюбилась в эту страну навечно. После развода с мужем она не вернулась в Англию, отправилась путешествовать по США, снимая на видеокамеру наиболее интересные места и людей. Две недели она сопровождала индейца по имени Сандон. Индеец уже несколько лет путешествует по дорогам США в телеге, которую волокут три ослика. Мне захотелось познакомиться с братом по духу, и Елена пообещала помочь с ним связаться. Дорога шла вдоль подножия холмов, ныряя вверх-вниз. Вскоре лошадь стала выбиваться из сил. Похоже, дня монастырского отдыха ей было недостаточно. На очередной остановке к нам подъехал грузовичок с несколькими пассажирами. Водителем его был Джерри Фостер, управляющий рыборазводной станцией Фолл Крик. Она находилась в километре от основной дороги вверх по ручью. Джерри предложил заехать, и погостить там столько, сколько мне необходимо для отдыха лошади. Жил он в передвижном доме вместе с помощником Мэтом Даном. Разводились здесь около двух миллионов сеголеток, радужной и золотой форели. Те пять рыбин, пойманные мною в монастырском пруду, были выведены на этой станции. Пруды выкопаны и оборудованы 15 лет назад, и уже устарели, требуя четверых человек по уходу. Кроме Джерри и Мэтта, здесь работали две молодые женщины, мускулом которых могли бы позавидовать Шварценеггер со столона. Когда я посмотрел, как они огромными сачками вычерпывают рыбу из садков и помещают в цистерну рыбовоза, я пожалел рельефную ущербность моих хилых бицепсов и трицепсов, Наиболее трудоемкой является очистка садков от водорослей и травы. Но уже планировалась постройка железобетонных емкостей, исключавших ручной труд. Смертность молоди удивительно низка и не превышает 2,5%. Выращенную рыбу сдают оптовикам по 2 доллара за килограмм, а те продают в розницу уже по 8 10 долларов. Форелевый комплекс принадлежит гигантской корпорации Range Inc., производящей корма для животных и людей. Платят они Джерри всего 25 тысяч долларов в год, но он не тратится на жилье и может питаться рыбой хоть каждый день. Вдвоем с Мэтом они зачерпнули сачок форели, чтобы зажарить ее на углях, а также накоптить мне в дорогу. Пока форель готовилась, ребята решили потренироваться в стрельбе по мишеням и достали свой арсенал оружия. Мэт готовился поступать в полицейскую школу и хотел быть в форме, ну а Джерри тренировался к охотничьему сезону. Дичи и зверя здесь было в изобилии. Семейство кугуаров жило в скалах за речкой. Койоты держались от них подальше, но часто навещали пруды в надежде поживиться рыбой. Непривычно было стрелять из пистолетов системы Зигзауэр и Спрингфильд. Я уже стрелял раньше из смиттен когда золотоискатели в Айоминге навещали меня на ночевке. Там-то я не подкачал, поскольку они сами изрядно накачались и не могли попасть в цель. Здесь же соперники были трезвыми и обштопали меня, особенно в стрельбе на вскидку. В этот вечер Джерри рассказал печальную историю своей любви, от которой никак не мог отойти. После развода с женой он почти десять лет не мог найти женщину по душе. В конце концов встретил Кэти, и все пять лет каждый день для обоих были праздником. Год назад у нее обнаружили рак мозга, и сгорела она всего за пять месяцев. Он ее похоронил, но никак не может поверить, что ее уже никогда не будет. Личные вещи ее так и лежат, как были ею оставлены. Фотографии Кэти всегда в нагрудном кармане, возле сердца. Вечерами он выходит на берег ручья и садится на скамью, на которой они часто сидели вдвоем. Джерри чувствует, как она тоже приходит, устраивается рядом и утешает его. Вот так прекрасна и страшна любовь. Плохо нам, когда она еще не пришла, а еще хуже, когда ушла. На следующее утро я нанес визит прежнему хозяину земель, на которых располагались пруды. Он сам когда-то их вырыл, а потом продал теперешним владельцам. Дону Бенсону было за 70, но энергии и молодости ему хватит еще лет на 30-40. Во время Второй мировой войны он служил матросом в Новой Гвинее, а потом на Аляске. Вернувшись после службы в эти края, он женился и начал фермерствовать со стартовым капиталом всего 500 долларов, Сейчас он владеет двумя тысячами гектаров пашен и пастбищ. О возрасте своем он давно перестал беспокоиться и любит повторять. Никакой я не старый. Просто с каждым годом становлюсь чуточку старше. Ну а когда перестану стареть, значит, пришла мне крышка. Оказывается, живы мы только когда стареем. Дон свозил меня на ферму дочери, которая с детьми и внуками на четырех тысячах гектарах выращивает картофель, сахарную свеклу и зерновые. Поразил меня порядок, в котором содержался машинный двор. Комбайны, тракторы, селки и другие машины стояли как колонны танков, готовых идти в атаку. Уже началась уборка пшеницы, и я попросился в кабину, чтобы ощутить страду, поговорить с комбайнером. С гектара неполивных земель они снимали около двух с половиной тонн зерна, а с поливных 10-14 тонн. Я перевожу акры в гектары, а бушили в килограммы. К примеру, акр неполивных земель дает 30 бушелей зерна. Дальше считайте сами. Хозяева платят постоянным работникам 8 долларов в час, а сезонники, в основном нелегальные иммигранты из Мексики, зарабатывают в час 5-6 долларов. В маленькой конторке фермы я нашел только трех человек, персонала и два компьютера. У нас-то в совхозе человек 20 точно бы набралось. Правда, здесь, на государственной службе и в больших компаниях, такой же бардак, как и у нас.